Глава двадцать восьмая Барон Букливи, Чёрт тебя дери! Ну что за город? Сам ты посмотри. Зачем ты выстроил его на посрамление? Здесь пищи нет И нет отдохновения. И лошади тут нечего поесть. Нет даже стула, Чтоб к столу присесть. Шотландская народная песня О скверном трактире. Ночь была ясная, и месяц освещал нам дорогу. При его сиянии пустыня, по которой мы проезжали, казалась не такой печальной, как под яркими лучами солнца, освещавшими её неоглядный простор. Игра света и тени придавала общей картине фантастическое разнообразие. Так таинственная вуаль на самом заурядном женском лице подстрекает наше любопытство, заставляя нас предполагать красоту там, где на самом деле её нет. Спуск под гору продолжался. Дорога поворачивала, извивалась, удаляясь от открытых пространств, поросших вереском, сбегала в крутые овраги. Можно было надеяться, что она скоро приведёт нас к берегу какого-нибудь потока. Так и случилось. Мы вскоре достигли реки, которая напомнила мне, скорее, мои родные английские реки, чем виденные до сих пор в Шотландии. Она была узка, глубока и лениво без шума, катила свои волны. При матовом сиянии луны, отражавшейся в её зеркальной поверхности, можно было рассмотреть высокие горы, обступившие речное русло. «Вот мы и достигли форты», — промолвил судья с тем благоговением, с каким шотландцы обыкновенно говорят о своих знаменитых реках, что мне не раз случалось наблюдать. Клайда, Твитт, Форта, Спе. Все эти имена произносятся с уважением и гордостью побережными жителями, и я знаю случаи поединков, происходивших из-за непочтительного отзыва об этих реках. Но я никогда не восставал против такого невинного энтузиазма, а потому выслушал с подобающей серьезностью заявление мистера Джерви, которому он, по-видимому, придавал большую важность. Мне самому было очень приятно после продолжительного скучного путешествия отдохнуть взором на живописной местности. Однако мой верный телохранитель Эндрю был иного мнение потому что при торжественных словах судьи «Вот мы и достигли форты», он непочтительно фыркнул и проворчал «Эк, невидаль, вот нашёл чем удивить. Гораздо было бы приятнее достичь ворот гостиницы». Между тем форта, насколько можно было рассмотреть при бледном свете луны, заслуживало восхищения своих поклонников. Красивая гора совершенно правильной круглой формы, поросшая молодым орешником, горным ясенем и низкорослыми дубками вперемешку с великолепными старыми деревьями, высоко поднимавшимися над этим подлеском, простирая к небу свои могучие ветви в серебристом лунном сиянии, как будто ревниво сторожила источники, откуда река брала своё начало. По словам моего спутника, который с замиранием сердца и понизив голос, хотя и с напускным скептицизмом передал мне это поверье окрестных жителей, красивая гора, пленившая меня своей необыкновенно правильной формой, роскошной зеленью и разнообразием растительности, скрывала в своих недрах волшебные чертоги. В них обитали воздушные существа, представлявшие переходную ступень между людьми и демонами. Они хоть и не были прямо враждебны людям, но всё же их следовало избегать и опасаться по причине их капризного, мстительного и сердитого нрава. «Их называют», — промолвил шёпотом мистер Джерви, — «дауиньсхи», что значит, если не ошибаюсь, «мирные люди». Этим названием хотят задобрить духов. Так и мы станем звать их, мистер Асбальдистон, потому что опасно поносить лэрда, находясь в его владениях». Однако, увидав огоньки, замелькавшие невдалеке, почтенный судья расхрабрился и прибавил. Но все это одно сатанинское наваждение. И я не боюсь в том признаться, так как тут теперь уже близко жилье. «Вон, видите?» «Огни!» — в деревеньке Аберфойль. Не скрою, что последние слова мистера Джерви обрадовали меня не потому, что близость селения развязала ему язык и позволила откровенно высказать свое мнение о духах, но потому, что она обещала и нам, и нашим измученным лошадям желанный отдых, в котором мы крайне нуждались после пятидесяти миль дороги по горным подъемам и спускам. Мы перебрались через форту вблизи её истока по старинному каменному мосту, очень высокому и узкому. Мой путеводитель объяснил мне при этом, что горцы, когда едут на юг, переправляются через эту глубокую реку обыкновенно у так называемого Фрюсского брода, где переправа всегда очень затруднительна, а иногда и прямо невозможна. Ниже Фрюсского брода, Нет сообщения между обоими берегами до самого Стирлингского моста, так что форта служит естественной границей и оборонительной линией между горной и низменной Шотландией, от истока до Фритты или её широкого устья, которым она соединяется с океаном. Последующие события, ознаменовавшие наше путешествие, напомнили мне меткое выражение мистера Джерви, что форта обуздывает диких горцев. Миновав мост, мы сделали ещё полмили и достигли гостиницы, где надеялись найти приют. То была простая лачуга, пожалуй, ещё хуже той, где мы обедали, но в маленьких окошечках виднелся свет, изнутри доносились громкие голоса, и, судя по всему, здесь можно было рассчитывать на ужин и желанный ночлег. Эндрю первый заметил, что поперёк порога непритворённой двери был положен ивовый пруд с ободранной корой. Он попятился назад и не советовал нам входить. «Это означает, — растолковал мой слуга, — что здесь бражничает кто-нибудь из их вождей или важных лиц, которых нельзя беспокоить. Если мы сунемся в трактир непрошеные, то нам или проломит голову, чтобы мы были вперёд умнее, Или распорят, пожалуй, брюха, что нисколько не слаще. Я взглянул на судью, который подтвердил шёпотом, что и кукушка может с толком куковать один раз в году. Между тем из гостиницы и соседних коттеджей высыпало несколько полуногих ребятишек, привлечённых топотом конских копыт. Ни один из них не поздоровался с нами и не предложил взять наших лошадей, с которых мы сошли. И на все вопросы нельзя было добиться от них ничего, кроме неизменного ответа: не понимаю по-английски. Однако судья, как человек практичный, нашёл средство развязать им язык. А если я дам тебе бауби, мелкая шотландская монета, сказал он одному медвежонку лет десяти, закутанному в кусок пёстрого пледа. Тогда ты поймёшь по-английски. Как же, как же пойму? Отвечал мальчишка на довольно чистом английском языке. «Тогда ступай, мальчуган, и скажи своей маме, что двое английских джентльменов желают с ней поговорить». Хозяйка гостиницы тотчас вышла к нам с пылающей сосновой лучиной в руке. Смолистое вещество, содержащееся в этих самодельных факелах, добываемое горцами обыкновенные из торфяных болот, даёт яркое пламя. и они часто употребляются в горной Шотландии вместо свеч. На этот раз подобный факел осветил дикое и встревоженное лицо бледной исхудалой женщины довольно низкого роста. Бывшие на ней лохмотья и клетчатый платок едва прикрывали наготу, но не могли согревать тело. Пряди чёрных спутанных волос, выбивавшиеся из-под её чепчика, и странный взгляд, смущения брошенный на нас, Делали её похожей на ведьму, которую потревожили во время шабаша. Она наотрез отказалась впустить нас к себе в дом. Мы пристали к ней, ссылаясь на продолжительное путешествие, на усталость наших лошадей, на отдалённость ближайшей станции Каландера, до которой, по словам судьи, оставалось не менее семи шотландских миль. Сколько это составляло на нашу английскую меру, я так и не добился, но полагаю, что, наверное, вдвое. Однако упрямая хозяйка презрительно опровергла все наши доводы. «Лучше проехаться дальше, чем попасть в беду», отвечала она на Нижней Шотландском наречии, так как была родом из Ленокса. «Наш дом занят людьми, которые не любят чужих. Я сама не знаю, кого они ожидают. Пожалуй, красных курток из гарнизона», прибавила женщина шепотом и сильным ударением. «Ночь ясная», продолжала она. и прохладный лесной воздух оживит вас. Вы можете выспаться, завернувшись в свои плащи, как делают добрые молодцы в дороге. Стоит вам хорошенько поискать местечко для ночлега, и вы найдёте под ногами мягкий мох, а лошадей привяжите к деревьям. За что с вас никто не взыщет? «Но добрая женщина», — возразил я между тем, как Джерви вздыхал, не зная, на что решиться. «Вот уже шесть часов, как мы ничего не ели. Я просто умираю с голоду и вовсе не намерен ночевать без ужина, под открытым небом у вас в горах, а потому вы должны пустить нас. Извинитесь, как умеете, перед вашими гостями за то, что к ним присоединятся два-три незнакомых путника. Эндрю, позаботьтесь о наших лошадях. Геката посмотрела на меня с удивлением и промолвила. «Ну, если упрямый человек хочет прошибить лбом стену...» так и пускай прошибает её. Ох уж мне эти английские черевоугодники Наевшись досыта за обедом, они скорее готовы рисковать жизнью и свободой, чем остаться без горячего ужина. Поставьте Роздбиф и Пунинг на одном краю тофицкой пропасти, а англичанина на другом, и он непременно перепрыгнет, чтобы достать их. Впрочем, я умываю руки. Ступайте за мной, — сказала хозяйка Эндрю, Я вам покажу, куда поставить лошадей. Её намёк на то, что нам угрожает близкая опасность, немного смутил меня. Однако я не хотел позорно отступить, а потому храбро вошёл в дом. В тесных сенях я чуть не сломал себе ноги, наткнувшись на груду торфа и бочку с солониной, помещавшиеся по обеим сторонам узкого входа, после чего отворил грязную покосившуюся дверь, сколоченную не из досок, осплетённую из камыша, и в сопровождении судьи вступил в главную комнату этого шотландского караван-сарая. Внутренность её поражала непривычный взгляд южанина. Посередине ярко пылал костёр из торфа и сухого валежника. Дым, не имевший иного выхода, кроме отверстия в крыше, вслался по стенам и висел желтоватым пологом на высоте около пяти футов над полом. Под ним поддерживался слой довольно чистого воздуха, благодаря сквознякам, дувшим сквозь щели в камышовых дверях и сквозь два четырёхугольных отверстия, заменявших окна. Одно из них было заложено пледом, а другое заткнуто какой-то старой ветошью. Кроме того, ветер проникал сквозь менее заметные скважины в стенах, небрежно сложенных из камней торфа и замазанных вместо извести грязью. которая размягчалась и трескалась от влияния наружного воздуха. У старого дубового стола, придвинутого к огню, заседало трое мужчин, очевидно, приезжих, которые не могли не обратить на себя внимание. Двое из них были в костюмах шотландских горцев. Один, маленький смуглый человек, с подвижным сердитым лицом был в узких панталонах из какой-то клетчатой материи. Они обтягивали его ноги, как трико, Судья шепнул мне, что это должно быть важный господин, так как у шотландцев одни джентльмены имеют право носить штаны, для которых изготавливается особая ткань. Другой горец был очень высокого роста, коренастый, с густыми рыжеватыми волосами, с веснущатым лицом, с широкими скулами и длинным подбородком, нечто вроде карикатуры национального шотландского типа. Клечатая материя его платья была другая, на ней виднелось больше красного, тогда как у его товарища преобладали чёрные и тёмно-зелёные клетки. Третий, сидевший за тем же столом, был статный мужчина со смелыми чертами лица. По своей наружности он походил на военного. На нём был обыкновенный европейский костюм для верховой езды. Красивый, богато выложенный голуном, а на голове громадных размеров треуголка. шпагой и пара пистолетов лежали перед ним на столе. Перед каждым из горцев был воткнут в доску стола обнажённый кинжал, что, как мне объяснили потом, служило эмблемой мира во время еды. Посередине стола стоял громадный оловянный жбан, содержавший почти английскую кварту «эсквебо» — напитка почти такого же крепкого, как водка — который горцы гонят из солода и пьют в громадном количестве. Сломанная рюмка на деревянной ножке служила круговую чарой для этой компании. Она переходила из рук в руки с невероятной быстротой, принимая во внимание крепость напитка. Гости громко и оживлённо разговаривали между собой то на гельском наречии, то по-английски. Ещё один горец, завернувшись в плед, лежал на полу, положив голову на камень, прикрытый пучком соломы, и спал или притворялся спящим, не обращая внимания на то, что происходило вокруг. Он, вероятно, отдыхал с дороги, потому что был совсем одет и вооружен мечом и щитом, как обыкновенно принято у горцев во время путешествия. По стенам были расставлены койки различных размеров, частью из сломанных досок, частью сплетенные из камышей и древесных сучьев. На них спали хозяева, лочуги, мужчины, женщины, дети, скрытые от глаз присутствующих только густыми клубами дыма. Мы вошли так тихо, а посетители, описанные мною, были до того увлечены беседой, что несколько минут не замечали нас. Однако мне бросилось в глаза, что горец, лежавший у огня, тотчас приподнялся на локте при нашем появлении, закрыл пледом нижнюю часть лица и пристально посмотрел на нас. после чего опять улёгся, очевидно, желая предаться прерванному сну. Мы двинулись к огню, который представлял очень приятное зрелище после путешествия по ночному холоду, особенно чувствительному в горах, и только тут обратили на себя внимание гостей, громко кликнув хозяйку. Она подошла смущённая и оробевшая, поглядывая то на нас, то на компанию за столом, и отвечала, запинаясь на нашу просьбу дать что-нибудь поесть. «Не знаю, у меня, кажется, ничего нет, ничего такого, что можно было бы подать таким господам, как вы», — прибавила женщина, спохватившись. «Я уверил её, что мы удовольствуемся самым незатейливым ужином, и посмотрел вокруг, отыскивая глазами на что бы сесть. Не найдя ничего подходящего, я пододвинул мистеру Джерви старую клетку для кур», а сам уселся на опрокинутую кадушку. Вошедший в эту минуту Эндрю Ферсервис молча примостился за нами. Дикие туземцы, если можно так выразиться, продолжали пялить на нас глаза, как будто опешив при виде нашей самоуверенности, тогда как мы, по крайней мере, я, старались скрыть под притворным равнодушием тайную тревогу при мысли об ожидающем нас приёме. Наконец, один из горцев, пониже ростом, надменно обратился ко мне на чистом английском языке. «Вы, кажется, располагаетесь здесь как дома, сэр». «Я имею обыкновение поступать так во всех гостиницах и трактирах», — отвечал я. «Но разве вы не видали, — вмешался высокий горец, — и его прута на пороге, который означает, что комната занята проезжими джентльменами? Я не знаком с обычаями вашей страны, и никогда не слыхивал, чтобы трое джентльменов имели право лишать всех других путешественников приюта и ночлега, в особенности в такой местности, где нет другой гостиницы на целой мили в окружности. «Да, у вас нет никакого оправдания поступать таким образом, джентльмены», — сказал судья. «Мы вас не тронем. Но ваши требования не имеют ни основания, ни здравого смысла». Впрочем, если кварта хорошей водки разрешит наше маленькое недоразумение, то мы, как народ миролюбивый, готовы поставить ее. Выбирайтесь вы к черту с вашей водкой!» — воскликнул важный путешественник, свирепо нахлобучивая свою треуголку. «Не надо нам ни вашего угощения, ни вашей компании!» С этими словами он вскочил с места. Товарищи последовали его примеру. бормоча между собой, натягивая на себя пледы, пыхтя и фыркая, как делают горцы при сильном раздражении. «Я вам говорил, джентльмены, что из этого выйдет», — сказала хозяйка. «Я вас предупреждала! Ступайте сейчас вон из моего дома и не поднимайте шуму!» Дженни Мак МакАльпин не позволит беспокоить своих хороших гостей. Если праздным англичанам нравится шляться по горам в глухую ночную пору, так пускай себе шляются, но пусть не мешают честным мирным джентльменам спокойно угощаться у огня». Во всякое другое время я вспомнил бы старинную латинскую поговорку «Dat veniam corvis, vexat consura celumbas». Однако мне было не до классических цитат, так как дело, очевидно, клонилось к вооружённой схватке, от которой я был не прочь, взбешённый нахальством горцев, И только побаивался за мистера Джерви, который, судя по дородству и званию, не годился для драки. Видя, что наши противники поднялись с места, я также вскочил и сбросил с себя плащ, чтобы быть готовым встать в оборонительное положение. «Нас трое против троих», — сказал невысокий горец, окидывая взглядом нашу компанию. «Если вы порядочные люди, то деритесь». И, обнажив свой палаш, он двинулся ко мне. Я спокойно встал в позицию уверенный в превосходстве моего оружия рапиры, вовсе не боялся исхода нашего столкновения. Судья принялся действовать с неожиданным проворством. Когда горец гигантского роста подступил к нему с обнажённым мечом, он схватился за рукоятку своей шпаги на клинок, долго не бывший в употреблении, заржавел и плотно застрял в ножнах. Тогда мистер Джервис схватил раскалённый докрасно-сошник которым размешивали уголья вместо кочерги, и принялся действовать им так ловко, что при первом же ударе поджег плед Голиафа, чем заставил его отступить на почтительное расстояние, чтобы потушить затлевшееся платье. Эндрю, на долю которого приходилось драться с жителем Нижней Шотландии, напротив, исчез в самом начале ссоры, в чём я сознаюсь с большим прискорбием. Однако его противник крикнул, «Мы честно дерёмся! Мы честно дерёмся!» И, по-видимому, не хотел принять участие в схватке. Таким образом, мы вступили в бой с равными силами. Моей целью было отнять оружие у противника, однако я не мог наступать на него слишком близко, боясь кинжала в его левой руке, которым он парировал удары моей рапиры. Тем временем судья, несмотря на успех первого нападения, начал заметно изнемогать — Тяжесть оружия, дородность и чрезмерная горячность мистера Джерви быстро истощили его силы. Он задыхался и был близок к состоянию полной беспомощности, как вдруг спавший на полу горец внезапно вскочил на ноги с обнажённым мечом и щитом в руке, чтобы кинуться между изнемогающим представителем правосудия и своим земляком. «Я не напрасно ел городской хлеб в Глазго», И не дам в обиду судью Шерви в Аберфойле. Нет, этого никогда не будет. И, подтверждая свои слова на деле, этот неожиданный защитник принялся размахивать мечом над головой своего соотечественника, который, нисколько не смущаясь, возвращал ему удары с лихвой. Но так как оба они были вооружены деревянными щитами, обшитыми снизу медью и обтянутыми кожей, которыми и парировали удары, то их поединок, сопровождаемый стуком и звоном, не представлял особенной опасности. По-видимому, неприятели затеяли с нами драку скорее из хвостовства, чем с целью нанести серьезный вред, потому что джентльмен, стоявший в стороне за неимением противника, вскоре взял на себя роль примирителей и посредника. «Руки прочь! Руки прочь!» — кричал он. «Ведь вы не насмерть деретесь!» Чужестранцы показали себя благородными людьми и дали достаточное удовлетворение. Я сам умею постоять за свою честь, но ненавижу бесполезное кровопролитие. Само собой разумеется, что я не имел желания продлить поединка, да и мой противник, казалось, был не прочь вложить оружие в ножны. Судья, чуть переводивший дух, не мог идти в счёт. А оба горца с своими щитами также равнодушно прекратили бой, как и сцепились. «Ну теперь, — сказал почтенный малый, прекративший нашу схватку, — давайте выпьем дружно, как следует порядочным людям. В доме хватит места для всех. Пускай этот добрейший маленький джентльмен, который так запыхался в свалке, выставит нам меру водки, а я заплачу за другую. Если же мы выпьем лишку, так заплатим, все сообща по-братски. А кто заплатит мне за мой отличный новый плед?» — вмешался горец-великан. — В нём прожжена такая дыра, что в неё пролезет капустный кочан. Видано ли это дело, чтобы приличный джентльмен дрался раскалённой кочергой? — Не беспокойтесь об этом, — отвечал судья, который успел отдышаться и, по-видимому, был очень доволен, что не ударил в грязь лицом, а потому избегал необходимости снова обращаться к такому жестокому и сомнительному средству, как драка. «Если я нанёс кому рану, то найду для неё и лекарство. Вы получите, сэр, новый плед гораздо лучше. Скажите только, какого вы клана, и потрудитесь сообщить, куда вам отправить посылку из Глазга». «Мне нет надобности называть свой клан. Я принадлежу к королевскому клану, как это всем известно», — отвечал Горец. «Можете взять на образец кусочек моего пледа. Ох, как он воняет!» не дать не взять копчёная баранья голова. по этому образчику вы купите новый. Один джентльмен, который приходится мне сродни, он носит на продажу яйца из Гленкро. Зайдёт к вам в Мартынов день, если вы скажете, где живёте. Только, почтенный сэр, когда вы опять будете драться с достойным уважения противником, делитесь с ним своим мечом. если он при вас, а не раскаленными сошниками и лавмами, как дикий индейец. «Клянусь честью», — отвечал судья, — «каждый делает, что может. Мой меч не выходил из ножен со дня битвы на Ботвельском мосту, когда мой покойный отец был опоясан Впрочем, я хорошенько не знаю даже, был ли он и тогда обнажен, потому что сражение продолжалось недолго». Во всяком случае, он теперь так крепко застрял в ножнах, что я никак не могу вытащить его, а потому схватил первое, что мне попалось под руку. Говоря по правде, для меня прошло время драться. Тем не менее, я не дам себя в обиду. Но где же честный малый, который заступился за меня? Я хочу распить с ним стаканчик водки, хотя бы это было последний раз в моей жизни». Однако защитник, которого он напрасно искал глазами куда-то исчез. Как только драка прекратилась, он осторожно улизнул из комнаты, незамеченной судьёй, но я успел узнать в нём по дикому виду и косматом рыжим волосам нашего знакомца Дугла, беглого привратника Глазговской тюрьмы. Я сообщил об этом шёпотом мистеру Джерви, который отвечал мне так же тихо: "Ладно, ладно. Я вижу теперь, что Один человек не ошибся. Помните, он сказал, что у этого животного Дугаля бывают проблески здравого смысла. Надо отыскать этого детину и отблагодарить его чем-нибудь. Тут судья присел и раза два глубоко, переводя дух, позвал хозяйку. «Слушай, тётка, так как мне не распороли брюхо, хотя я и не думал уйти отсюда целым, то не мешает теперь чем-нибудь его набить. Трактирщица, обратившаяся в воплощенную любезность, как только буря миновала, немедленно принялась готовить сытный ужин. Меня поразило во время нашей схватки с горцами полнейшее равнодушие, с которым она и ее домашние смотрели на все происходившее. Эта добрая женщина крикнула только кому-то из прислуги «Заприте дверь! Заприте дверь!» Пусть хоть до смерти дерутся, а я не выпущу никого, пока мне не заплатят за угощение. Что же касается других людей, спавших по койкам у стен, то они только приподнялись на своем ложе, как были без рубашек, чтобы полюбоваться на драку, и, смотря по возрасту и полу, приговаривали на разные лады. Ого! Ага! После чего, кажется, тотчас же крепко заснули, прежде чем кончилась перепалка. Тем временем хозяйка проворно достала провизии и, к моему удивлению, начала приготовлять на сковороде вкусное блюдо из ломтиков вяленой оленины, которое было так отлично приправлено, что обещало удовлетворить нетребовательному вкусу проголодавшихся людей. Тут же на столе появилась водка, к которой горцы отнеслись очень сочувственно, несмотря на своё пристрастие к их местным крепким напиткам. Как только первая чара обошла всю компанию, житель шотландской низменности полюбопытствовал узнать, чем мы занимаемся и куда держим путь. «Мы — глазговские граждане, ваша честь», — смиренно отвечал судья, «и едем в стирлинг получать кое-какие должишки». Я был настолько легкомысленен, что почувствовал некоторую досаду при таком скромном отзыве судьи о нас и о цели нашего путешествия, но, кстати, вспомнил данное мною слово «ни во что не вмешиваться» и предоставил мистеру Джерви действовать, как он знает. Действительно, Виль, я считал своей обязанностью уступать ему во всем, взяв во внимание, что ради меня он не только предпринял утомительную поездку, что ему было нелегко, судя по тому, с каким трудом он садился и вставал с места, но даже едва не лишился жизни». Человек, заговоривший с нами, потянув в себя несколько раз в воздух, насмешливо заметил. «Вам, глазговским торговцам, нечего делать, как только разъезжать с одного конца Западной Шотландии до другого и мучить честных людей, которые пропустят срок своих платежей, вот как я, например». «Но если бы все должники были такие порядочные люди, как вы, Гарсхатахин», — возродил судья. то нам, конечно, было бы мало хлопот, так как мы бы знали, что они сами принесут нам свой долг». «Как? Что?» — воскликнул тот, кому были обращены эти слова. «Клянусь хлебом, которым я живу, не считая мяса и водки. Ведь это мой старый друг, Николь Джерви, добрейший человек какой, когда-либо помогал людям в нужде. Не ко мне ли вы это собрались?» Не хотите ли вы подняться вверх по Эндрику до да Гарсхатахина?» «По правде говоря, нет, мистер Гальбрайт», — отвечал судья. «У меня кое-что другое на уме. А вы, вероятно, думали, что я еду за получением с вас ежегодной ренды за клочок земли, доставшийся мне по наследству?» «Ну, и к чертям, эту ренту!» — воскликнул Лерт, по-видимому, самым сердечным тоном. Стоит ли говорить о делах, когда мы так близко от моего дома? Но до какой степени изменяет человека дорожный костюм, ведь смешно сказать, что я не узнал своего старого друга Альдермана». «Судью, если позволите вам заметить», — возразил мой товарищ. «Впрочем, я догадываюсь, почему вы ошиблись. Ведь аренда была вам сдана моим покойным отцом Альдерманом». которого звали так же Николь, как и меня. С его смерти вы еще ни разу не уплачивали мне денег. Вот от отчего и произошло это маленькое недоразумение». «К черту недоразумений все его причины», — возразил мистер Гальбрайт. «Но я очень рад, что вас выбрали судьей. Джентльмены, наполняйте свои стаканы и выпьем за здоровье моего уважаемого друга, судьи Николя Джерви». Я был знаком с его отцом 20 лет, да и его помню. Ну что, выпили? Наливайте еще. Выпьем за то, чтобы ему поскорее сделаться мэром. Да, мэром города Глазго. Пью за здоровье лорда-мэра Николя Джерви. Если кому-нибудь придет охота утверждать, что на Гай-стрите в Глазго можно найти другого человека, более способного занять эту должность... то не советую ему попадаться под руку Дункану Гальбрайту из Гарсхатахина. Вот вам и весь сказ». С этими словами Дункан Гальбрайт заломил свою треуголку и обвел присутствующих вызывающим взором. Водка подействовала, вероятно, гораздо сильнее этих лестных тостов на двоих горцев, которые пили ее, по-видимому, не вникая в их смысл. Они заговорили с мистером Гальбрайтом о чем-то на гельском наречии. Он объяснялся на нём бегло, потому что, как я услыхал впоследствии, жил в близком соседстве с горной Шотландией. «Я узнал молодца, как только вошёл сюда», — шепнул мне Джерви. Но в ту минуту, когда кипела кровь и мечи были обнажены, как знать, в какую сторону принял бы он напоминание о долге. Чего доброго он мог расквитаться со мной по-своему. Да и теперь, пожалуй, придётся долго ждать, пока он мне заплатит. Впрочем, Гальбрайт честный малый и с добрым сердцем. Он редко заглядывает в Глазго, но часто присылает нам ланей и глухарей со своей охоты в горах. А деньги я могу и подождать. Покойный батюшка очень уважал всё семейство гарс -хатахинов. Когда подали ужин, я стал искать глазами Эндрю Ферсервиса — Но мой верный телохранитель исчез с самого начала схватки. Впрочем, хозяйка сказала, что он, кажется, прошёл в конюшню и предложила посвятить мне, если я пойду туда. По её словам, ребятишки не могли его дозваться, а сама она трусит идти одна подбору в такой поздний час. «Я беззащитная женщина», — продолжала трактирщица, «и хорошо помню, как домовой в Беньегаске». «Обошёл хозяйку трактиров Арт-Нагаване. А у нас, наверное, водится в конюшне домовой. Недаром в нашем доме не удержишь ни одного работника». Но когда хозяйка проводила меня к полуразвалившемуся сараю, куда заперли наших несчастных лошадей, предоставив им лакомиться сеном, где каждый стебелёк был толщиною с обыкновенное гусиное перо, Я убедился, что у неё была другая причина увести меня из весёлой компании. «Прочтите это», — сказала она, сунув мне в руку клочок бумаги, когда мы подошли к дверям закуты. «Слава богу, что я отделалась от этой записки. Право порядочной женщине было бы спокойнее жить в аду, чем на проклятой горной границе, где только и видишь, что солдат, англичан, катеранов, конокрадов — убийцы грабителей». Говоря таким образом, она передала мне сосновую лучину и вернулась в дом.